Глава 21. Николай Сергеевич и Сергей Николаевич, сидевшие на козлах впереди Вилли, превратились в бледно-фиолетовые силуэты. Поздний ночной дождь заглушал все другие звуки. Последние четыре километра старый русский потайной ход продолжался по поверхности земли. Когда повозка проезжала совсем близко от стен, Вилли чувствовал, как влажные листья и шершавые ветки касаются его рук. Сквозь прибор ночного видения стволы деревьев светились чуть ярче, чем листья или маскировочные сети. Стены туннеля были тщательно оплетены ими, так что сверху, наверное, все выглядело, как самый обычный густой лес. Теперь, когда кроны деревьев намокли от дождя, на головы путешественникам начали падать капельки влаги. Вилли поправил свою накидку, чтобы спрятаться от струек воды, упорно пытающихся проникнуть ему за шиворот. Без прибора ночного видения мир вокруг казался непроницаемо черным. Другие органы чувств говорили, что эта замаскированная тропа ведет вглубь материка, мимо сторожевых постов, расставленных вокруг властью. Обоняние подсказывало Вилли, что они уже давно миновали рощу банановых деревьев на восточной границе фермы «Красная стрела». Казалось, к запаху влажного дерева и намокших веревок добавился аромат сирени, а это означало, что они находятся на полпути к шоссе номер 101. Удивительно, что Каладзе согласились проводить его так далеко. Сквозь скрип колес повозки донеслись шаги Мигеля Рососа, шедшего впереди с лошадьми. Вилли презрительно скривил губы. Никто ему не поверил. И вот он сидит здесь, по сути, пленник людей, которые должны быть его союзниками, а предатель Джонг вьет их всех вперед сквозь темноту. Вилли вновь надел очки ночного видения и мрачно ставился на фиолетовое пятно, затылок Рососа. Забавно, в фантастическом ночном мире, созданном прибором, Кожа Джонка была точно такого же цвета, как и кожа самого Вилли. Где же закончится их путешествие? Каладзе и его сын собирались довести Вилли до конца туннеля, откуда он сможет вернуться в дом Нейсмита в горах. И эти глупцы думают, будто Ро создаст им такую возможность. Первые 20 минут Вилли ужасно нервничал, ожидая, что в любой момент перед ними вспыхнет яркий свет. Послышатся резкие команды, и они увидят солдат в зеленой форме мирной власти с ружьями и станерами наперевес. Предательство, совершенное в лохуле, повторится снова. Но минуты шли за минутами, колеса повозки все так же скрипели, а капельки дождя продолжали барабанить по накидкам. Туннель извивался между холмами, то спускаясь под землю, то пересекая легкие деревянные мостки, переброшенные через ручьи. Из-за того, что часто шли дожди возле Ванденберга, требовались, по всей видимости, колоссальные усилия, чтобы поддерживать эту секретную тропу в порядке. Как жаль, что старик так легко расстается со своими тайнами. подумал Вилли. «Похоже, мы пришли, сэр». Тихо и зловеще долетел сквозь из дождя шепот Россоса. Вилли поднялся на колени, чтобы заглянуть через плечи Каладза. Джонк нажимал на ручку двери, сделанной из переплетенных веток и листьев, однако отворилась она почти беззвучно. В щель хлынул яркий свет, и Вилли чуть не соскочил с повозки. Только когда его очки приспособились к ночному освещению, он сообразил, что их до сих пор еще не обнаружили. Вилли на секунду сдвинул очки, и увидел, что ночь осталась такой же черной, как тыльная сторона его ладони. Он почти улыбнулся. Очки умели различать оттенки абсолютной черноты. В туннеле они реагировали только на тепло тел. На открытом месте прибору хватало света, даже если небо закрывали тучи и лил нескончаемый дождь. Очки работали куда лучше, чем ночной прицел карабина Джереми. Росос вывел на свет запасную лошадь. Трогай. Николай Сергеевич хлестнул поводьями, и повозка медленно выехала из туннеля. Росос стоял на фоне странного, лишенного теней пейзажа, но теперь его накидка и лицо перестали излучать слабое сияние, и Вилли смог разъедеть лицо Джонка. Впрочем, массивные очки делали его непроницаемым. Вилли соскочил с повозки и направился к центру поляны, которую со всех сторон тесно обступали деревья. Сквозь редкие просветы в ветвях проглядывали тучи. За спиной Рососа Вилли заметил самую обычную тропинку. Он повернулся и поискал проход, откуда они только что выехали. Но тот был совершенно скрыт зарослями кустарника. Повозка Каладзе-старшего поравнялась с Вилли. Роза подошел, чтобы помочь старику слезть, но русский покачал головой. «Мы пробудем здесь всего несколько минут», – прошептал он. Его сын посмотрел на прибор у себя на коленях. «Кроме нас поблизости нет никого похожего на человека, полковник». «Отлично. Тем не менее, дома нам еще предстоит многое сделать». В его голосе послышалась усталость. «Вилли, ты знаешь, почему мы поехали провожать тебя втроем?» «Нет, сэр». Когда Вилли разговаривал с полковником, слово «сэр» получалось у него совершенно естественно. Он уважал этого человека едва ли не больше всех других людей, если не считать, конечно, самого Нейсмита. Лидеры Джонков, как и повелители Нделанте Али, требовали, чтобы к ним обращались почтительно, но только старый Калад задавал своим людям что-то взамен. «Я хотел убедить тебя, сынок, что ты для нас важен». А то, что ты должен сделать, еще важней. Мы не хотели оскорбить тебя на совещании вчера вечером. Просто мы не сомневались, что ты ошибаешься насчет Майка. Он чуть приподнял руку, и Вилли сдержал, готовое сорваться с губ возражения. Я не буду с тобой спорить. Я знаю, что ты уверен в своей правоте. Но, несмотря на наши разногласия, мы все равно нуждаемся в тебе. Ты знаешь, что Пол Нейсмит – ключевая фигура в нашей игре. Может быть, он сумеет разгадать секрет пузырей и избавить нас от мирной власти. Вилли кивнул. Пол сказал, что ты ему необходим, что без твоей помощи он не сможет довести дело до конца. Его ищут, Вилли. И если власти доберутся до него прежде, чем он поможет нам, ну тогда у нас не останется надежды. С нами обойдутся точно так же, как с мастеровыми в Лохоле. Вот так-то. Мы взяли с собой Элмиру. Он показал на кобылу, которую ввел Россес. Майк говорит, что ты еще в Лос-Анджелесе научился ездить на лошади. Вилли снова кивнул. Конечно, это было преувеличением. Он научился только держаться в седле. В Деланте-Али ему несколько раз приходилось верхом спасаться от представителей местной власти. «Мы хотим, чтобы ты вернулся к полу. Думаю, отсюда ты сам доберешься. Тропа, перед которой ты стоишь, проходит под старым шоссе номер 101. Ты никого не встретишь по дороге, если не уйдешь слишком далеко к югу. Там неподалеку есть перевалочный пункт для грузовиков». Впервые за все время заговорил Россос. «Должно быть, он и в самом деле нуждается в твоей помощи, Вилли. Единственное, что может спасти старика, дом в горах». «Если тебя поймают и заставят говорить?» «Я говорить не намерен», — сердито прервал его Вилли и постарался не думать о том, что принято делать с несговорчивыми пленниками в посадине. «Если попадешься мирной власти, выбора у тебя не будет». «Да, значит, с тобой все случилось именно так, сеньор Джонг? Мне почему-то не кажется, что ты с самого начала планировал нас предать. Так что же произошло? Я знаю, что ты попался в сети этой китайской сучки. Значит, все дело в ней?» Голос Вилли с каждым словом становился все пронзительнее. «Значит, ты стоишь так мало?» «Хватит!» Каладзе произнес это слово негромко, но так резко, что Вилли сразу же смолк. Полковник медленно слез с повозки на землю, а потом наклонился так, что его глаза, по-прежнему скрытые прибором ночного видения, оказались на одном уровне с глазами Вилли. И каким-то невероятным образом Вилли почувствовал, что эти глаза яростно сверкают сквозь темные пластиковые линзы. Если кто и должен ожесточиться, так это Сергей Николаевич и я. Ведь это мой внук, а не твой навеки остался в пузыре мирной власти. Если кто и должен быть подозрительным, так это я, не ты. Майк Россо спас тебе жизнь. И я имею в виду не только то, что он доставил тебя к нам живым и невредимым. Он провел тебя в тайную лабораторию, а потом лишь секунды решили остаться вам в живых или погибнуть вместе с Жереми. И то, что ты получил там, это сама жизнь. Я видел тебя, когда ты уезжал в Лохолию. «Если бы ты и сейчас был так сильно болен, то не смог бы тратить столько сил на гнев». Эти слова заставили Вилли замолчать. Каладзе был прав, хотя и не в отношении Россоса. Последние восемь дней были такими напряженными, полными ярости и разочарования, что Вилли ничего не заметил. В прошлые годы его состояние летом всегда ухудшалось, но с того дня, как он начал принимать таблетки, боль стала отступать, причем гораздо быстрее, чем когда-либо раньше. По возвращению на ферму Вилли ел с большим удовольствием чем когда-либо за последние пять лет. Ладно, я помогу. При одном условии. Николай Сергеевич выпрямился, но ничего не сказал. Если власть найдет Нейсмита, то игра проиграна, продолжал Вилли. Возможно, Майк Розес и эта женщина Лу знают, где он находится. Если вы обещаете, что они в течение десяти дней не вступят в контакт с внешним миром, тогда у меня есть хоть какой-то смысл сделать то, о чем вы просите. Каладза не стал отвечать сразу. Дать такое обещание, чтобы удовлетворить фантазии мальчишки, Было совсем не трудно, но Вилли знал. Если русский согласится, он сдержит свое слово. Наконец Николай Сергеевич произнес: То, о чем ты просишь, выполнить очень сложно. Практически это означает, что нам придется их запереть. Полковник бросил взгляд на Рососа: Конечно, я согласен. Предатель ответил без колебаний и словно бы даже с радостью, и Вилли подумал, что, вероятно, что-то упустил. Хорошо, сэр, я отдаю вам слово. Каладзе протянул Вилли худую сильную руку. А теперь нам пора, пока рассвет не подключился к нашей неторопливой дискуссии. Сергей и Росос развернули лошадь и повозку, а затем старательно уничтожили все следы своего пребывания в этом месте. Предатель избегал смотреть на Вилли и не поднял на него глаз даже тогда, когда закрывал за собой дверь в секретный проход. Вилли остался один с низкорослой лошадью в темной ночи. По-прежнему шел дождь, и, несмотря на накидку, тонкая струйка воды затекала ему за воротник. Вилли и не представлял, насколько трудно вести лошадь в непроглядной тьме. Росос проделывал это с легкостью. Конечно, ведь Рососу не надо было следить за неожиданно появляющимися ветками, которые, если их не убрать с дороги, хлестали животное по голове. В первый раз, когда это произошло, Элмира чуть не убежала. Тропинка шла через холмы, полностью исчезая там, где постоянные дожди еще больше размывали прошлогодние овраги. Только карты местности, которая показала ему Каладзе, помогали не сбиться с пути. До старого шоссе номер 101 оставалось по меньшей мере 15 километров. Длинный, нудный путь под дождем. И тем не менее, Вилли совсем не устал, а боль в мышцах была даже приятной. Никогда он еще не чувствовал себя так хорошо. Он погладил маленький мешочек у себя на груди и произнес короткую благодарственную молитву единому истинному Богу за то, что удача пока еще от него не отвернулась. Зато хватало времени на размышления. Вилли не мог забыть, с какой радостью Росос согласился на домашний арест для себя и этой Лу. Они наверняка что-то придумали. Лу очень умна и так же красиво. Вилли не знал, почему Росос стал предателем, но вполне допускал, что помощник шерифа поступил так ради этой женщины. Неужели все китайские девушки похожи на нее? Ни разу в жизни Вилли не доводилось встречать такой красавицы, ни у англов, ни у джонков, ни у черных. Он снова и снова представлял, как в конце концов разоблачит делу и Рососа и так увлекся. что вместе со своими хваленными очками чуть не свалился во овраг, по дну которого мчался бурный поток. Им с Ламирой понадобилось целых 15 минут, чтобы выбраться наверх по скользкому склону оврага, причем Вилли едва не потерял свои чудесные очки. Благодаря этому путешествию Вилли снова вернулся в реальный мир. Лу прекрасно, словно Алиандер, или точнее, словно глендерская кошечка. Они с Россосом что-то придумали, и если Вилли не сможет сообразить, что именно, он погибнет. Прошло несколько часов, а Вилли так и не пришел никакому решению. Близился рассвет, дождь стих. Вилли остановился в передевшем лесу и посмотрел на восток. Часть небосвода очистилась и сияла крошечными искорками звезд. Деревья отбрасывали тени разных тонов, а между холмами виднелся большой отрезок шоссе номер 101. Движения не было, хотя далеко на юге Вилли заметил цепочку огней. Наверное, грузовики мирной власти. А еще он увидел ровный яркий свет. Вероятно, это и был тот перевалочный пункт, о котором говорил Каладзе. Внизу, прямо к шоссе, подходило лесное болото. Дорогу много раз размывало, и, наконец, над болотом проложили небольшой деревянный мост. Вилли мог пройти под шоссе в сотни различных мест. Путь занял больше времени, чем он предполагал. Небо на востоке определенно посветлело, а Эльмира стала ступать гораздо увереннее. Вилли выбрал чуть заметную тропу и пошел по ней под дорогой. Он все еще не решил, что задумали Лу и Россос. если они не смогут послать сообщение, тогда кто это сделает? Тот, кто знает, где искать Россоса, но сам находится за пределами красной стрелы? Вилли замер на месте от внезапной догадки. Лошадь, шедшая сзади, подтолкнула его своим мягким носом, и он упал на колени, но не обратил на это никакого внимания. Ну, конечно. Бедняжка Вилли, дурачок Вилли, он всегда готов помочь своим врагам. Вилли принялся внимательно осматривать лошадь в поисках нежелательного багажа. Провел рукой по ее животу, И сразу же обнаружил то, что искал. Передатчик был большим, диаметром почти в два сантиметра. Наверняка в него вмонтирован таймер, чтобы он не начал работать там, где его могли бы обнаружить приборы Каладзе. Вилли взвесил передатчик на ладони. Ужасно большой. Наверное, один из жучков власти. Роса смог бы воспользоваться чем-нибудь менее заметным. Вилли вернулся к лошади и снова все проверил, уже более тщательно. Затем разделся и обыскал свою одежду. Утренний воздух дышал прохладой, Ноги ушли в мягкую грязь. Он чувствовал себя великолепно. Однако посторонних предметов больше не было, и у него снова возникли неприятные сомнения. И если бы речь шла только о Лу, тогда было бы понятно. Кроме того, оставался еще вопрос, что делать с жучком. Вилли оделся и отвел Элмиру в сторону от дороги. Издалека донесся нарастающий шум мотора. Деревянный настил задрожал, осыпав Вилли и лошадь мелкими комьями грязи. Наконец грузовик проехал, и Вилли удивился тому, что мостки выдержали. И тут в его голову пришла идея. Всего в нескольких километрах к югу находился перевалочный пункт для грузовиков. Если привязать лошадь где-нибудь здесь, можно обернуться меньше, чем за час. Там останавливаются не только грузовики мирной власти. Водители фургонов и повозок с лошадьми тоже туда заезжают. Не составит никакого труда пробраться на станцию на рассвете и прикрепить приборчик на какой-нибудь фургон. Вилли довольно ухмыльнулся. Вот так-то мисс Слу и мистер Россис. Если немного повезет, власти будут считать, что Нейсмит прячется где-то в районе Сиэтла.